каменные шары в сельве. В местности Пальмар, в самом юго-восточном углу Коста-Рики и неподалеку от границы с Панамой, покоится несколько дюжин странных каменных шаров диаметром от полутора до двух метров. Они хаотично разбросаны по территории, которая некогда представляла собой непроходимые джунгли в 12 милях от побережья Тихого океана. Возможно, этих шаров несколько сотен, может быть, несколько тысяч. Некоторые полностью или частично лежат на поверхности. Кроме того, это место исследовано отнюдь не досконально, и как они распределены по поверхности, неизвестно. Эти сферы сделаны из очень твердой вулканической породы, которая встречается в горах в глубине страны Но там шаров не обнаружено. Все они почти идеально круглые. Некоторые лежат на земле, некоторые полузасыпаны, а несколько шаров покоятся на постаментах из мелких камней и валунов. Под некоторыми из этих постаментов были найдены несколько очень характерных гончарных изделий, относящихся к местной культуре. В нескольких случаях отдельные камни или же группы камней располагались строго по одной линии. Возраст загадочных сфер составляет около 500 лет. Если допустить, что они изготовлены искусственным путем, то это титанический труд. Во имя чего? Доктор Самуэль Латроп в 1954 году, впервые исследовавший каменные шары, предположил, что они представляют собой своего рода карту, взаимного расположения небесных светил. Однако дальше этого предположения он не пошел и на вопрос, зачем и кому понадобилась такая карта, ответа не дал. Впрочем, астрономическая версия происхождения каменных шаров базируется на достаточно серьезном фундаменте. Индейцы майя, чья культура распространялась до самого Панамского перешейка, были выдающимися астрономами, И в этом от них не отставали другие индейские племена. Они точно разделили год на сезонные циклы, наблюдали за движением планеты, составили карту звездного неба с более или менее фиксированными координатами небесных объектов. Но зачем им понадобилось выкладывать огромную карту звездного неба, да еще и с трудоемких, в изготовлении каменных шаров, и именно в этом месте? Ни долгота, ни широта данной местности не имеют какого-то специфического значения. Вдобавок, эта местность сильно пересечена, в отличие от других древних обсерваторий, например, Стоунхенджа, и шары не лежат на одной плоскости, а в беспорядке раскиданы по склонам и скатам. В астрономической версии о назначении шаров ближе других стоит другая гипотеза, топографическая. По мнению ее сторонников, каменные шары играли роль ориентировочных знаков при топографической съемке местности, либо служили триангуляционными пунктами или временными фиксированными границами. Надо иметь в виду, что, закладывая свои города, майя проводили поразительно точные топографические съемки и разметку территории будущего города. Помимо того, что шарообразная форма удобна для перемещения таких знаков с места на место, ничего удивительного в их массивности нет. Дело в том, что крупнейший знаток цивилизации майя, археолог доктор Морли, заметил, что экономика майя являлась так называемой кукурузной экономикой, главной сельскохозяйственной культурой была кукуруза маис. Возделывание кукурузы в тропиках занимает всего... несколько дней в году, в результате чего у населения остается масса свободного времени. 90% времени ему попросту нечем занимать себя. Отсюда такое характерное для цивилизации майя обилие монументальных сооружений, сложных, требующих многого времени ритуалов и обрядов, развитые познания в астрономии, медицине и других областях. Майя могли себе это позволить». Среди различных гипотез о назначении загадочных шаров самая экзотическая та, что эти сферы являлись деньгами. Дело в том, что на некоторых островах Тихого океана до сих пор пользуются каменными деньгами. Эти каменные деньги имеют вид жерновов или шлифовального круга. Несмотря на то, что поднять такую денежку могут только несколько человек, Каменные монеты олицетворяют собой самую совершенную денежную систему человечества. Камень был одним из первых предметов, которые стали использовать в качестве денег. Чтобы добыть, обработать и перевести каменный жорнов или в нашем случае шар, надо затратить много сил, времени и средств. Таким образом, когда камень попадает в распоряжение владельца, он уже обладает вполне конкретной стоимостью. Все знают, что такой-то человек имеет каменный шар. Более того, все такие шары известны всему обществу. Украсть такое сокровище невозможно и незачем. Реализовать камень все равно не удастся, ведь он всем прекрасно известен. Зато шар можно продавать, покупать, закладывать и производить любые финансовые операции, причем вовсе нет необходимости... физически перемещать камни от владельца владельцу, пусть лежат там, где требуется. Таким образом, эти камни одновременно являются капиталом, банками и разменной монетой. Финансовая система, оснащенная на обращение этих камней, представляется необыкновенно надежной. Эта гипотеза, кстати, и объясняет, почему каменные сферы имеют разный размер – По той же причине, почему разный размер имеют монеты. А почему для этих денег избрана такая необычная форма – шар? Во-первых, сфера – символ идеала, и таким образом обладает своего рода священностью. Во-вторых, сделать сферу очень трудно, и вложенный в нее труд тем самым определяет ее ценность. В-третьих, шары удобнее транспортировать, ведь майя не знали колеса, или, по крайней мере, не пользовались им. Но возможно, что разгадка тайно лежит на поверхности. Геологи утверждают, что каменные шары встречаются не только в Коста-Рике, а почти повсеместно. Например, в Казахстане при разработке песчаного карьера на достаточно большой глубине было обнаружено несколько крупных каменных сфер. Каменные шары найдены в Мексике, США, Бразилии, Танзании, Румынии, Египте, на земле Франции Иосифа. Геологи, минералоги и геофизики считают, что шары образовались за счет простой кристаллизации, распространяющейся как свет от лампочки равномерно во все стороны, по сфере, все дальше и дальше от исходного центра кристаллизации. Возможно и то, что шары – следы великого оледенения – и образовались естественным путем в результате прохождения ледников. Кстати, абсолютно круглые валуны встречаются и в складках каменного ложа горных рек. Быстрое течение, вращая камни, со временем превращают их в сферы. Но пока это тоже одна из версий.